Глава тридцать девятая Аббат Вальрек непременно хотел проводить нас в Мандарагоны, чтобы видеть, как мы там устроились. При виде этих громадных развалин он был неприятно поражен, и прежде чем мы прошли через заросший цветник, чтобы привести его в казино, им овладел уже новый сплин. Он находил, что я сошел с ума, предпочитая это мрачное, по его словам, жилище и эту бедственную жизнь удобной жизни в моем поместье. Даниэла с ее светлой радостью от этого уединения приводила его в изымление, и он почитал ее то святой, то такой же безумной, как и я. После разговоров с нею он увидел в ней ревностную христианку, и эта душа, верующая и пламенная, произвела на него сильное впечатление, хотя он и не замечал ее превосходства над ним. «В самом деле», — сказал он, собираясь ехать от нас, Ты не худо выбрал. Жена твоя, женщина, с сердцем и с правилами. Но беда в том, что ты испортишь ее. Набьешь ей в голову нелепых мыслей. И, пожалуй, вздумаешь сделать из нее артистку, то есть ленивецу, тогда как она могла бы быть славной хозяйкой. Но это твое, а не мое дело. Пословица говорит. Между дверей пальцы не суй. Я исполнил долг свой в отношении к тебе. Справил поручение моё кардиналу Антонелли, и отъезжаю немного спокойнее, чем отъезжал из дому, и с большим удовольствием расстаюсь с Римом, чем с моим жилищем. Теперь вряд ли заманят меня без дела на чужую сторону. Приезжай, пожалуйста, поскорей домой. Разве что найдёшь здесь случай разбогатеть, в чём я очень сомневаюсь. Впрочем, нельзя же тебе вдруг покинуть и этих англичан, которые спасли тебя от тюрьмы» а может быть и от виселицы, а нечего греха таить. Ты стоил того или другого за твою безмозглую голову. Но уж так стало, что дела приняли лучший оборот, чем я ожидал. Я ставлю тебя не в плохих обстоятельствах и советую быть признательным к друзьям, которые для тебя столько сделали». Он уехал, не позволив нам провожать себя далее порога нашего жилища. Ему хотелось увидеться с приходским священником в фроскате чтобы помирить его с нами как помирил нас с римскими кардиналами. Потом он намеревался как можно скорее выехать из Рима. «Я умру», — говорил он, — «если хотя бы день еще вынужден будут там остаться». Очевидно было, что с его тоской по родине и с его вовсе не дипломатической привычкой сказать при случае слова «правды», ему нечего было долей здесь медлить. Мандрагоны. 5 июня. Мне грустно, однако же, было расстаться с ним так скоро. Он был со мной добр по-прежнему, и даже кроток, и снисходителен свыше моего ожидания. Во всем этом присутствовало желание поскорее уехать и другие причины, которые объяснились впоследствии. Мы с наслаждением провели эту неделю в нашем уединении. Даниэла вовсе не страдает от своей беременности, и мы воспользовались несколькими ясными днями, в промежутке которых бывали дожди и грозы для прогулок вокруг озер. Я предпочитаю маленькое озеро Неми. рамы его не так грандиозно как у озера Альбано, зато берега восхитительно прелестны. Здесь, на рубеже длинной гряды грозных скал, стоял некогда храм, посвященный Диане, прозванный Неморина. По путевым указателям храм этот вследствие землетрясения обрушился в озеро, от него не осталось ни малейших следов. В таком случае обломок, на котором мы уселись, выдался на поверхность земли недавно, вероятно, тоже от землетрясения. Эта колоссальная масса древнего здания остановилась на самом краю маленького озера. Огромное дерево, свалившееся вершиной в воду, охватило своими ветвями этот обломок и как бы поддерживает его на своих могучих корнях. Дерево это еще здорово, Роскошно купает оно свои зеленые кудри в зеркале Дианы. Древние дали это поэтическое название маленькому озеру, светлому алмазу синеватой воды, в оправе искал, зелени и роскошных цветов, лежа на этом громадном обломке, вокруг которого с тихими вздохами рассыпались мелкие струи спокойного озера. Я с отрадой и наслаждением любовался светлой и нежной красотой Даниэллы, сидевшей на одной из ветвей склоненного дерева. Легкий ветерок навивал на ее лицо дрожащие тени листьев и золотые просветы солнца. Потом она также прилегла на дереве, утомленное зноем, чувствительным даже под тенью густых столетних ветвей. Голова ее, склоненная к прибрежнему тростнику, обвелась естественным венком зелени, как голова на яды. Гибкий стан ее утратил уже свою девственную тонкость, я со страстным умилением исполненным уважением, смотрел на опустившиеся плечи и на утратившие свою округлость бедра милой даниелы в этих легких признаках я уже предвидел счастье, которое бог посылает нам в глубине сердца моего молился я с теплой верой, пока она забывшись сном отдыхала предо мной с улыбкой на устах, будто в объятиях светлых грез. каждыйж раз, когда я смотрю на нее Я открываю в ней новые очарования, которых не знал прежде. Может быть, она не так прекрасна в глазах других. Я был бы рад убедиться в этом. Я с удовольствием припоминаю теперь, что Мидора находила ее дурнушкой. А премьер приятный. Если бы эта таинственная красота, которая приводит меня в упоение, только мною могла быть видима и ценима, я гордился бы своим даром постигать ее». Мы говорили о вас на берегу этого маленького озера, угасшего кратера, расселены которого стали настоящими гнездами диких цветов. Даниэла любит вас и поминает имя ваше в своих молитвах. Она поняла, что я и сам начинаю постигать теперь. Взяв с меня слово описывать вам жизнь мою, по дням и по часам. Вы привели меня к коренному преобразованию моей природы. Я уже не тот, каким помню себя» когда жил, не сознавая, как и зачем, теряясь в неопределенных грезах и страшась взглянуть на цель моего существования, когда я жил, не понимая себя, не радея себе, почти пренебрегая собой и предаваясь иногда унынию, всегда владевающему людьми, которые жаждут идеала между тем, как общество не представляет и не обещает никакого идеала. Теперь я чувствую, что существую, Против воли я испытывал свое сердце, и знаю теперь, что оно без трепета, без нерешимости, без лжемудрия, всегда прямо направлялось к указанной ему цели, то-то перламора. И мне ли теперь заботиться о богатстве, об известности, об удобствах, приличиях, о мнении, о моде, обо всем, что делает, говорит и думает свет относительно цели нашего краткого существования? И что мне до этого задело? Время от времени попадаются мне на глаза новые издания, в которых я вижу выражение желаний, потребностей и мечтаний человеческих. Побольше денег. Даже в романах, которые должны бы быть картиной более чистого идеала, чем финансовые бюллетени в журналах. Часто вижу я необузданные стремление к какому-нибудь сокровищу, вроде того, какое заключалось в пещерах Монте-Кристо, Я не удивляюсь тому и не возмущаюсь. Я ясно вижу, что в обществе, столь неопределенном и смутном, в этой Европе, который трепещет от страха и надежды между грезами об основном благословении и грозным ожиданием всемирного общественного потопа, пылкие воображения, как воображение Бремьера, стремятся к осуществлению страшной задачи — разбогатеть или погибнуть. Здесь-то, по моему мнению, «Зло нашего времени. Мы выбиваемся из сил и губим себя, чтобы построить огромный корабль, тогда как нам нужна лишь маленькая лодка». Возвратясь с одной из таких прогулок, мы застали брюмьеру у ворот виллы Мандрагоны в каком-то волнении, в каком-то восторге. Он ждал нас, чтобы рассказать нам о своем удивительном приключении. «Знаете ли», — сказал он, — «что взбрело в голову Мидори? Свадьба?» «Такая же, как ваша». «Он матримонио сегретто». «Свадьба Алла Пинетта. «С кем же это?» спросила его, улыбаясь Даниэлла. «Сперва я и сам об этом призадумался, но, наконец, к великому удовольствию моему, убедился, что должно быть со мной. Расскажите же нам все поскорее. Я только затем и приехал. Дело в том, что со времени вашей странной свадьбы принцесса моя только и грезит об удобстве, приятности, бесцеремонности и быстроте такого способа избегнуть, если уже Канчжунга решительный избран. Всех скучных формальностей, проволочек, пересудов и церемониала официального бракосочетания. Она говорит, что век не выйдет замуж, если между «да», сказанным в гостиной, и «да», произнесенным перед алтарем, оставит ей две недели на размышления. «Господин Валерек хорошо это понял», — говорит она. Он побоялся увещевания родных своих и своих собственных возражений. Он решился поймать себя врасплох. Он подает мне назидательный пример. Я должна выйти замуж. Это решено. И так как я ни в кого не влюблена, то я буду принадлежать тому, кто полюбит меня страстно, не ожидает меня ничего, кроме дружбы, не требуя никакой поруки за счастье, кроме моей добродетели. Тетка и дядя будут, конечно, против поступка, который они назовут сумасбродством. Леди Гарриет, который так удался ее брак по страсти, поступает теперь как Клафонтенова без хвоста и лисица. И эти добрые мои родственники, с их беспощадным желанием сделать меня счастливой, заботятся только о том, как бы продлить мою скуку и свои бесконечные поучения. А потому я решилась при первом случае сказать им, я иду за Петра или Павла. Они скажут, что ни Петр, ни Павел мне не партия, что я с ума сошла приветствие, которого меня уже удостаивали, а я и вовсе не желаю часто слышать его. Так при первом отказе в согласии, на первое из моих намерений, я уцеплюсь за рясу первого попа, который мне попадется на пути в церковь. И конец делу. Я знаю, что через час буду раскаиваться, но так как я раскаиваюсь в потере всех случаев, когда могла лишиться своей свободы, и эта свобода, по правде сказать, мне мучи нет, надоело то я решилась броситься в пропасть, очертя голову, как господин Вальрек. «Прошу вас извинить меня, друзья мои», — продолжал Брюмьер, «что я повторяю эти легкомысленные слова. Я знаю, что вы рассуждали не так, но, разумеется, я не вступал в споры с моим божеством. Боги всегда правы. Я объяснился в любви моей с истинным красноречием. Мне не отвечали еще ни да, ни нет, но я видел, что страсть моя не была неприятна» что ее взрывы ожидали давно и слушали мои длинные объяснения, не прерывая. Мидора позволяла мне остановиться на колени и целовать ее руки. Словом, я ожидаю решения и надеюсь. Молите со мною Бога, чтобы этой женитьбы не понравилась леди Гэриет. Потому что, если она согласится, Мидора не будет уже иметь предлога желать тайного брака, и союз со мной потеряет для нее всю прелесть». Она желает этого только по духу противоречия. Для ее разочарованного воображения нужна борьба. Если нет борьбы, она умирает со скуки. И мне часто приходит мысль сказать ей, что я не люблю ее и не хочу на ней жениться. Если бы у меня достала на это храбрости, я убежден, она уверила бы себя самая, что она от меня без ума и вышла бы за меня, чтобы взбесить меня». Это предложение Брюмьера было так основательно, что я было подумал тоже посоветовать ему, руководствуясь своим собственным опытом. Нет сомнения что Мидора так упорно желала быть моей женой только по причине моего к ней равнодушия. Но по своему простодушию я не мог учить моего приятеля притворству. Напротив, старался убедить его, что в подобных обстоятельствах, приводимых случаем или прихотью, брак его с Мидорой сделал бы его несчастным, и несколько унизил бы его. Но это невозможно было растолковать ему. Он видел в этой же победу трудную и редкую, борьбу гордости и хитрости, случай, который принесет честь его ловкости в любовных делах и его настойчивости. «Вы увидите», — говорил он, — «что я малый не промах, и что осуществление мечты моей. огромное состояние и очаровательная жена будут наградой за мою веру в счастливую звезду мою» и доверие к самому себе. Сам не плашай, так и Бог поможет. Хорошо, хорошо. Я допускаю, что вы преуспеваете, что вы, наконец, будете обладать и этой дивной женщиной, этим дивным преданом. Что же после? Если вас будут ненавидеть, обманывать. Этого уж я вовсе не боюсь. Во-первых, потому что она холодная горда. Во-вторых, ведь и я не пошлый дурак. «И сумею заставить любить себя». «Оставь его в покое», — сказала мне Даниэла, когда мы остались одни. «Он не любит ее. Он хочет только разбогатеть. А она просто смеется над ним, как и над другими. Разве Брюмьер такой человек, чтобы нравиться Мидоре? Он незнатен. Не умеет ездить верхом. Ничем не славится. Но, словом, ничего у него нет такого, что могло бы вскружить голову Мидоре». Это правда, но Мидора девушка уж очень и очень зрелая. Быть может, в ней заговорила чувственность. Он молодец собой, она ищет раба, а Бремьер готов играть эту роль, пока ей будет угодно. Он не глуп, не без таланта, в нем много самоуверенности. Ну так с Богом, пускай идет за него. Тебе что за дело? Я видел, что ревность Даниэла еще не совсем прошла и может снова пробудиться при малейшем подозрении. Я успокоил ее уверением, что забочусь о Брюмьере, а не о Медуре. На другой день у нас был жаркий разговор с лордом Б., который посещает нас иногда по утрам. Вообразите, что леди Гэриет вздумалась дать Даниеле приданное. Она переговорила об этом с аббатом Вальрегом, и вот причина, почему он вдруг так успокоился. «Документы, которыми я могу подтвердить законность моего брака с Даниэллой, уже получены. Я должен завтра отправиться в Рим вместе с ней и с моими свидетелями, чтобы исполнить некоторые формальности у французского консула. Леди Гэрриет намерена при этом случае укрепить за моей женой приданное в сто тысяч франков. Я должен был почти ссориться, чтобы отделаться от этого щедрого подаяния. Лорд б понимает отказ мой». «Принять деньги в награду за мой просто человеческий поступок, на Веа Аурелия. Он согласен, что я поступил бы подло, если бы, спрятавшись, безучастно смотрел на грабеж, а может быть и убийство, и что я еще не заслуживаю вознаграждения за то, что я не подлец». Он признает также, что Даниэлла, ухаживая за его больной женой и разговаривая с ней умно и кротко, так, что умело тронуть ее и водворила некоторое спокойствие и счастье в семействе. Повиновалась только прекрасному внушению своего сердца, и что за такие услуги платят так же сердцем, а не кошельком. Но леди Гэри так угодно, а милорд очень затрудняется ей противоречить. Я уверен, что он опять влюбился в свою жену и теперь влюблен более, чем прежде, потому что он всегда умел сопротивляться ее влиянию, когда оно казалось ему дурным а теперь слепо повинуется ей. Прежде он говорил, я люблю ее, хотя она и ошибается. Теперь он, кажется, говорит, что она не может ошибаться. Добрая леди не может понять, почему ее благодеяние унизительное для меня и очень огорчится, даже сочтет себя оскорбленной, если я откажусь от них. Муж не знает, как передать ей мой ответ. Пришлось войти в сделку». «Дарственной записи совершать не будем. Даниэла получит деньги, а милорд возьмет их обратно, без расписки, сказав жене, что берет наш капитал на сохранение. Даниэла, присутствуя при этих переговорах, говорила со свойственным ей благородством, то же, что и я. Впрочем, после она немного упрекала меня. У нее уже есть страстный инстинкт материнского чувства» и она говорит, что мы не имеем права отказываться от того, что, по ее мнению, обеспечивает независимость и благосостояние нашего ребенка в будущем. Она соглашалась, что мы не могли ничего принять от Мидоры, но в отношении к леди Гэриет она не так разборчива. Леди всегда была добра к ней и никогда ничем не унижала ее. Не без труда уверил я ее, что для нашего ребенка было бы, может быть, несчастьем родиться с обеспеченным наследством. Слишком блестящим, говоря относительно для состояния, в котором я намеревался воспитать его. Мне не принесло счастья мое небольшое достояние, потому что аббат Валерек, принимая в соображение права моей на праздную жизнь, ничему не учил меня, пока я был у него под опекой. Если бы я не любил чтение, я остался бы совершенно дураком, а если бы у меня не было некоторого рода отваги, я никогда не позаботился бы о выборе для себя профессии. «Ты потому боишься», — сказала мне Даниэлла, — «иметь богатые дитя, что дядя твой поступал с тобою неумно. Он хотел сделать тебя рабом твоего маленького капитала, и тебе опротивило то средство к независимости, из которого сковали для тебя цепь. Но мы будем иначе воспитывать детей наших. Мы скажем им. Мы поневоле скажем им правду. Нельзя же обманывать детей своих, хотя бы и для их пользы» а когда в них появится рассеянность и леность, от которых следует отучать их кротко, но без устали, мы будем уступчивы, мы побоимся перечить им, утомлять их, и сделаем из них ленивцев и тунеядцев. Тогда в них зародятся склонности, несовместимые с умеренностью, разовьются не одни душевные потребности. Они будут почитать себя бедняками, потому что сто тысяч франков – капля в море для тех, Кто не приобрел их своими трудами, кому остается только тратить их?» даниела уселась в углу комнаты и заплакала. «Что ты плачешь?» — спросил я, целую ее. «Я плачу, потому что твоя правда», — отвечала она. «Ты надоумил меня, что нам придется перечить нашему ребенку, нашей радости, нашему счастью. Он ведь все на свете для нас. А мы уж начали муштровать его, прежде чем еще он пришел на свет». Но как быть? Так, видно, надо. Ты научишь меня любить его рассудительно и видеть в твоей чести, в твоем сознании собственного достоинства, в твоем мужестве его лучшие наследства Полно об этом думать. Вот уже в другой раз я богатею, и в другой раз ты убеждаешь меня, что все мое богатство заключается в нашей любви».